Глава 32. Тая. Приоткрываю глаза, чувствую тряску. Интуиция подсказывает, что я ни в коем случае не должна выдать себя. Меня похитили и куда-то везут. Степенно возвращаясь в сознание, слышу мужские голоса. Двое мужчины общаются между собой в грубой форме на непонятном языке. Турецкий, арабский. Сложно сориентироваться, когда голова раскалывается так, будто ее забивали гвозди вместо молотка. Начинают шушукаться между собой, поглядывая на меня, я притворяюсь спящей. Слушаясь в речи этих грязных свиней, все тело пронзает холодом. Меня хотят продать. Секс, рабство или на органы. Мамочки. Пытаюсь вспомнить последние минуты до момента, когда ублюдок, назвавшийся человеком Хабенского, набросился на меня и зажал рот платком, смоченным едкой жидкостью. И вот я очнулась здесь, в какой-то рухляде на колесах. Наверное, не везут меня в аэропорт. Это последние минуты моей свободы, а, может быть, жизни вообще. Надо собраться с силами, быть сильной и бороться до последнего вздоха. Хотя мне очень-очень страшно. я была бы не я, не Таиландская, если бы смиренно позволила негодяям продать меня неизвестно кому как вещь. Виола. Один из них случайно обмолвился. Я успела разобрать в их диалоги имя кровожадной ведьмы. Ну, конечно, я здесь из-за нее... Казалось, за деньги выполнить ее условия, поэтому она применила насилие и пошла на преступные действия. В этот момент в сознании полыхнул образ Ксю. Может, больше всего я переживаю за нее, хотя мое положение почти безвыходное. Что если гады и до нее тоже добрались? вела знает, где мое слабое место. Неужели никто не поможет? Это вряд ли. Все сейчас слишком заняты финалом проекта, накрывают столы и считают денежки вспомнит обо мне, будет слишком поздно. Гадко и больно осознавать, что тебя просто использовали, когда ты стала не нужна, вышвырнули как пустышку. Ханс переключился на Виолу. Предпоследняя серия шоу «Тамо подтверждение». Как же красиво он за ней ухаживал, какие сказочные съемки ему устроили, а потом этот пылкий поцелуй. Ханс Леман разбил мне сердце. На что я только надеялась? На чудо, которое бывает только в кино или в сказках, глупое, Глупая, влюбленная, дурочка тая. Лучше бы я утонула в болоте, куда кинули меня под Халима Лемона, или меня бы укусила кобровиола, чем испытывать такие мучения. То, что это была ее змея, теперь вне всяких сомнений. Все чувства немца ко мне были разовые акции. Как же мне больно и хочется плакать. Джав кулаки, держусь, что из сил руки, которые связали за спиной, затекли практически не чувствую, начинаю шевелить ими незаметно, пробуя выпутаться из веревки. В машине напоминающий фургон темно. «Здесь не только и воняет сигаретами. Мы начинаем замедлять ход. Сейчас что-то будет». Надо было заранее перестраховаться, сообщить об угрозах Лукьянова и руководству проекта, но я не успела. И разбита было стоило только увидеть романтическое свидание Ханса и Виолы. Как-то все быстро произошло. Далем не могла дозвониться, потому что ему было плевать. «Какая же теперь разница? Меня ждет ад. Скорее всего, меня продадут на черном рынке, и никто об этом не узнает. Если мы пересечем границу какой-нибудь восточной страны, шанс, что меня там отыщут, будет один из тысяч. Этот голос третий звучит со стороны водительского сиденья. Не успевая помниться, оказываюсь оторвана от сиденья и заброшена на плечо бородатого амбала. Машина тормозит, дверь открывается» глаза бьют яркий дневной свет, но я стараюсь притворяться и дальше. Почти распутал руки, еще немного осталось, совсем чуть-чуть. Пока меня несут, оценить место пытаюсь. Похоже на старую дорогу, которая окружает лес. Может, старый аэропорт? Вижу развалины какого-то здания, впереди стоит небольшой грузовой самолет. До принятия решения остается считанные секунды. У меня получается распутать последний узел, и я скидываю веревку на пол. Судя по звуку из кабины самолета, кто-то выходит. В чем дело? В кабину вернись, уважаемые, и пора взлетать. По спине бегут мурашки, теперь я слышу русскую речную с акцентом. Это последнее. Какое всего количество груза? Последнее. Шесть девушек. Мы тебе платим не за болтовню, а за то, чтобы ты доставил их куда нужно. Мне нужно знать нагрузку, иначе взлететь не сможем. Все в норме? Да, порядок. Дальше какие-то звуки раздаются, напоминающий щелчок. И тот человек, лица которого я не вижу, пилот самолета, выкрикивает «Отпусти девушку и мордой в пол! Что за... Ты кто такой?» Я сказал «Отпусти девушку и на пол! Два раза повторять не стану!» «Это облава, облава, Орыш, ты не пилот, нет?» Я вырываюсь и кусаю бандита за руку. Он роняет меня на пол, раздается выстрел. Я падаю на землю, а над головой и крики, ругань, начинается потасовка. Раздается хлопок, этот мужик, что тащил меня на плече, рухнул рядом со мной, залывая от боли. Скулит, держась за плечо, и катается по земле, пока его товарищ ведет бой. Оглядываясь по сторонам, понимаю, это мой шанс. Прогибаясь, начинаю потихоньку ползти в сторону рощи, чтобы укрыться. Как вдруг на всю округу раздается рев стремительно приближающихся двигателей. Я успеваю спрятаться за дерево, колючая ветка расцарапала руку, бедро пульсирует после падения. Но главное, я жива. Делаю несколько вдохов и оборачиваюсь. Выстрелы прекратились. Возле трапа самолёта лежат два тела. Над ними стоит тот самый мужчина, представившийся пилотом, держит похитителей на мушке и выносит им приговор. Вы арестованы по обвинению в торговле людьми в оказании сопротивления правоохранительным органам. Никакой он не пилот, а агент под прикрытием, сразу догадываюсь я. Кортеж тонированных джипов окружает самолет. Из машины выскакивают вооружённые люди в экипировке, лица которых скрыты и оцепляют местность. Я смотрю на реальность, как на кино. Разве так бывает? Следом за джипом несутся еще какие-то машины. Нервы на пределе, хотя все выглядит эпично. Я узнаю машину Ханса и машины личной охраны, сопровождающие его. Что? Он приехал за мной. Он нашел меня. И, судя по всему, ему было не плевать на меня. Мир в глазах расплывается, слезы текут по щекам. Они не знают, что я прячусь. Они бросились к самолету и переворачивает там все вверх дном. Оттуда потихоньку выводят перепуганных и связанных девушек, оказываем помощь. Один, два, три, пять. Какой кошмар им, где-то лет по двадцать. Молоденький, симпатичный, в слезах. Сегодня, можно сказать, их второй день рождения. И у меня, соответственно. Тут, среди толпы, вижу Ханса. Он подбегает к пленницам, лихорадочно всматривается в их лица. Одну за другой к себе лицом разворачивает и нервничает. Где она? «Их всего пять, ублюдок, говорил, будет шесть». Лемон, даже несмотря на тот факт, что подставной пилот вооружен, бесстрашно хватает его за шиворот, начинает трясти. «Где девушка-блондинка? Тая, тайландская, участница шоу «Холостяк»?» Смотрю на него и захлебываюсь в эмоциях. Как же он переживает, злой, будто дьявол, не знающий ни страха, ни пощады. Я плачу, и улыбаюсь сквозь слезы, когда смотрю на него и вижу, как его разрывает. Меня впечатляет его смелость и настойчивость». Он прет напролом, хотя мог дать приказ своей охране, но делает все собственноручно. Хан смечется в страхе и не знает, куда себя деть. Я вижу у него эмоции искренние начиная начинаю думать, что я была неправа. Он пришел за мной, это главное. Он переживает за меня искренне даже готов броситься под пули ради меня. А что если в самолете затаился еще один преступник? Он забыл об осторожности, о своей личной безопасности и благополучии, когда узнал, что меня среди заложниц нет. «Где она? Где девчонка? Я тебя до смерти забью, паскуда ты такая!» Эмман набрасывается на одного из бандитов, жестко пинает его ногами. Я понимаю, мне достаточно увиденного. Пробую закричать, но голос будто пропал. Но убежала в лес, когда началась перестрелка. Он сбросает почти бездыханное тело, оборачивается и видит меня. «Тая!» Я испытываю просто нереальное облегчение. Они успели в самую последнюю секунду, хотя я уже почти смирилась и не надеялась на чудо. Ханс едва не сбивает меня с ног, настолько жадно вжимает в себя и душит в объятиях, что я испытываю повторный всплеск адреналина. Ханс с паникой в глазах, дрожащими руками ловит мое лицо, нежно обхватывая бледные холодные щеки ладонями. Я реву. Черт, реву, как плаксы, и слабачка самая настоящая. Я прошла через такой ад, что и врагу не пожелаешь. Эти подонки. не говорили обо мне, как о куске мяса, и о других девочках тоже. Он с малым врезал, надо также в бордель засунуть самое то. Хотя они являлись всего лишь исполнителями. Нужно срочно поймать и наказать главных зачинщиков похищения. «Все хорошо, Таюша, моя маленькая рыбка, моя кошечка!» Прижимает к себе сильно-сильно, Раскает словами, прикосновениями, трепетными, теплом. «Ты цела, слава богу, жива, едва успел. Я растворяюсь в нем». Боже, мне безумно хорошо становится. Эйфория для души и тела, когда рядом он, когда я чувствую его так близко. Наконец страх уходит, Меня обволакивает теплая волна облегчения, что даже веки начинают против воли опускаться. Ты пришел, пришел, с хрипом шепчу, так тяжело говорить. Разве смог бы иначе? Чувствую, как его губы накрывают мои. Поцелуй целый мягкий, осторожный. Для меня он успокаивающий, дарящий расслабление и спокойствие. Для него, наверное, долгожданный, соленый из-за моих слез. Я думала, ты меня предал. Предал? После всего, что между нами было? Никогда в жизни? Что за глупости тебе в голову взбрели? Он даже разозлился, когда я выдала такой ему лоб. Просто ты не отвечал на мои звонки. От тебя у меня не было звонков, удивленно произносит. Но я звонила, хотела тебе кое-что про Виолу рассказать. Ах, вот оно что, я должен был догадаться. А дальше? Что было дальше? Дальше ко мне пришел человек Хабинского, сказал, что отвезет в студию. Так я очнулась, связанная в фургоне. Сука, они ответят за все, да, все они. Ханс, собив руками шею мужчины, заглянула ему в глаза, горящей яростью и злостью. Ты правда меня полюбил? Твои чувства, правда искренние? О чем ты говоришь, крошка? Все, что я испытал рядом с тобой. Искреннее не бывает. Подалась вперед и теперь сама его поцеловала. Спасибо. Спасибо, Ханс. Именно это я мечтала услышать теперь. Все хорошо. Мне очень сильно тебя не хватало. Нам лучше убраться отсюда как можно скорее. Я должен увести тебя в безопасное место и как следует, позаботиться о тебе. Ханс быстро поднимает меня на руки, несет к машинам, пока кругом царит шума неразбериха. Я в его шею. Дышу им, как будто он моя вс ⁇